Глава 60 Ночь мы провели вместе. Да, я простила его, этого обормота, хоть и не уверена, что надо было. Факт слежки все еще заставлял меня скрежетать зубами от злости, и тем не менее наша ночь прошла бурно. А на следующее утро мне стало плохо. Типичное отвратительное самочувствие всех, кто не желает предохраняться. Тошнота, головокружение, слабость, отсутствие аппетита. В общем, тут и к доктору не ходи. И так ясно, что за болезнь. Но доктор все же появился. Из императорского дворца. Ричард сообщил о симптоматике моему отцу. Тот прислал драконьего лекаря, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. Подтвердил. С поклоном сообщил, что вторая неделя. Я только вздохнула, понимая, что беззаботная жизнь, считай, закончилась. Теперь местное патриархальное общество с меня живой не слезет, пока хотя бы троих-четверых не рожу, а еще лучше — сразу десяток. При одной мысли об этом я вздрогнула от ужаса. — И что ты опять себе выдумала? — иронично спросил Ричард. Врач уже ушёл порталом, мы остались в усадьбе одни. — Я рожаю каждый год по три-четыре наследника за раз, — честно ответила я и тут же добавила с садистским наслаждением. — А сидишь с ними сразу со всей бандой? «Ты в запертом помещении!» Теперь уже вздрогнул Ричард. Ну и побледнел заодно. «Фантазии у тебя негуманные», — проворчал он. «Для этого есть мамки, няньки, служанки, гувернантки и прочая челядь». «То есть количество наследников у тебя вопросов не имеется», — коварно уточнила я. «Женщина, я сейчас твоих родителей вызову. Пусть они на тебя управу находят». — пригрозил Ричард. — Вот зачем сразу усложнять жизнь? — Это кто кому усложняет? — фыркнула я. — В том моем бывшем мире существовала куча противозачаточных средств. А тут что? Полежала в постели с мужем? Рожай? Очень гуманно. Очень. И вообще. Хорош земные слова красть. Тебя драконы не поймут. — Поздно. Они меня уже не понимают. — выдавил Ричард. — И заимствуют у меня эти твои словечки. Варюги! беззлобно проворчала я. Ричард, ай, отстань. Я уже беременна. Ричард, куда ты тянешься? Хватит с тебя на ближайшие месяцы, пока не рожу. Рич! Мне в наглую закрыли рот, поцелуем.